Глава шестнадцатая. Котта-полководец и его наличный состав. Сергей Сергеевич, оказавшись перед закрытой калиткой, сначала ничегошеньки не понял. «Это она чё, меня выгнала? Меня?» Он начал набирать в грудь воздух, чтобы устроить полноценный скандал, а потом резко выдохнул. «Я всё понял. У нее, небось, там такой бардак, что она не хотела, чтобы я все видел. Да и так. Она ж такая неухоженная. А тут я вернулся. Мысль о том, что женщина, в выходной день оказавшаяся на даче, вообще-то имеет полное право не пользоваться косметикой, не укладывать волосы и одеться в старенькие джинсовые бриджи и любимую под растянутую темно-синюю футболку, у Сергея Сергеевича даже не мелькнуло. Привычки думать о ком-то кроме себя у него отродясь не водилось. Все, буквально все, что происходило вокруг, автоматически накладывалось к себе и объяснялось только с точки зрения пригодности, полезности и приятности для самого Фроликова. Думать о том, что его не ждали, Видеть не хотели, и что он бывшей жене никак, ни зачем, ни по какой причине попросту не нужен, было просто невозможно. А это означало одно. Ася просто засмущалась собственным внешним видом, побежала переодеваться и искать триммер, чтобы его не разочаровывать. «Ну, конечно, она же сказала мне в машине подождать. Все понятно. Это чтобы я не ругался, что так долго». Дошло до Фроликова. «Вот же бабы!» Он шагнул к машине, разумеется, не обратив никакого внимания на серого полосатого кота, притаившегося в зарослях у забора и уселся внутрь. Задумывался ли кто-нибудь, как тяжело жить военачальником? Нет, правда. Вот взять, например, кота Федора. Он, услыхав отчаянный лай Арки, Прислушался и, осознав проблему, стремительно припомнил наличный подлапный состав. Тим, и Гирь вместе с Бульками и всеми хозяевами на пикнике. Эдик еще не приехал. И кто остается? Оставался Фунтик, который безмятежно спал на хозяйской веранде. Кот Гнусь, которого Федор только что видел в гостях у Мауры. Полосатость, чудь, и молоденькая Глашка в данный момент нарезающая круги вокруг самого Федора. Чудь еще утром удалилась на охоту за какой-то особо упорной мышью и могла не оценить попытку ее отвлечь. Полосатость стерег Манюню у ее двора, так что его отвлекать было некорректно. Вороны и сороки, вырастив птенцов, покинули гнезда и в данный момент разлетелись кто куда на добычу пропитания. Так что собрать достаточное их количество вот прямо сейчас было трудновато. Федор вздохнул. Не густо. Хотя... Он прищурился, явно что-то обдумывая. Потом подозвал Глашку, велел кое-что сообщить Фунтику, а сам заторопился к Мауре и Гнусю. «Тот человек вернулся, который моих детей топил». Маура внезапно перепугалась так, что из полной достоинства плавно округлой и симпатичной кошачьей дамы превратилась в дрожащую несчастную кошку, разом вспомнившую тот беспросветный кошмар, который приносил в ее жизнь фроликов. «Вернулся, мявлиш!» Плавно и нарочито медленно потянулся черный причерный гнусь, демонстративно зевнув во всю немаленькую пасть. «А может, нам слегка пошалить?» «Затем и пришел», — объявил Федор. «Маура, не трясись, подумай о том, что он может попытаться остаться. А нам надо сделать так, чтобы он сюда и носа не показывал». Федор на скорую лапку объяснил план действий. А когда буквально через минуту к ним присоединилась Глашка, дочь Мауры, и отчиталась, что Фунтик все-все понял, Вскрыл пятаком лаз, который заколотил его хозяин и уже бежит на указанное место. Кота полководец ей объяснил, что от нее требуются. «Глаш — это тот самый человек, который хотел убить тебя и брата, обижал вашу маму, а теперь собрался выкинуть Арьку. Нам надо его прогнать и сделать это с шумом». У Глашки загорелись глаза. Из с грохотом? Точно!» И с громким-громким мявом тонкие лапы заперебирали на месте от нетерпения. Именно так кивнул Федор. Ладно, мы с тобой выступаем первые. Пошли по пути, объясню, что и как делать. Фроликов устроился поудобнее, чуть откинул кресло и начал думать, что он скажет Асе. Как вдруг на крышу его машины что-то обрушилось. Бам! сказала крыша, едва едва сдерживая желание ввалиться в салон и спрятаться между сиденьями. Чазанав! наивно изумился Фроликов. Крыша отозвалась более глухим звуком, обрадовавшись, что небольшая, но весьма и весьма энергичная кошечка рыжеватого окраса, прилетевшая на нее с ближайшего дерева, оттолкнулась задними лапами и улетела в кусты. Впрочем, ненадолго. Стоило только Фроликову посетовать, что в этой местности вороны разожрались до безобразия, как ему показалось, что на его машину упал как минимум здоровенный индюк. Бам! Тревожно загудела крыша, едва едва сохранив себя в первоначальном состоянии. Да что за?! взвыл Сергей Сергеевич, никогда не отличавшийся повышенным терпением и кротостью. Он выскочил из машины, и ошеломленно уставился на миниатюрную рыженькую кошку, сидящую на крыше. — Ты чё, с дуба рухнула? — ошарашенно спросил Фроликов у кошки. — Ты чё, псих совсем? Рябину с дубом путаешь? — возмутилась Глажка, внимательно следя за каждым движением человека, который когда-то отобрал ее у мамы, запихал в пакет и бросил в ручей. Она этого не помнила, конечно. Но воображение описало ей все так ярко. «Глаша, осторожнее!» — мяукнул ей Фёдор из-под машины. Он-то видел, как переступили ноги мерзкого типа. Явно готовился прыгнуть. Рывок Фроликова, собирающегося схватить кошку и швырнуть её о столб, как когда-то хотел сделать это с глупой животиной, которую так жалела дура Ася, был быстрым, но далеко недостаточно быстрым. Глажка оттолкнулась сильными задними лапами от многострадальной крыши и снова взмыла вверх, в ветки рябины. «Да штаб тебя, Вот скотина!» — рассверепел Фроликов. Он потоптался было под рябиной, но она была здоровенной. Кошку стряхнуть не получилось, так что он погрозил кулаком в направлении резных веток и краснеющих уже гроздев и снова уселся в машину. Фёдор, который уже кое-что успел, нырнул под переднее пассажирское сиденье и затаился там, ожидая выхода Гнуся. Фроликов, сердитый и обозлённый, устроился в машине и невольно потянул носом. — Вот же! Как в прошлом году паршивые коты уделали машину, так аж до сих пор запах мерещится! — проворчал он. И чего той поганки взбрело в голову мне на крышу прыгать? Вот безумные твари!» В процессе ворчания он узрел, как на капот его машины взлетает кошка и пристально смотрит прямо ему в лицо. Причем кошка совсем не та, которая сигала по его крыше. Другая, знакомая на вид. «Это ж та самая тварь, которая у меня жила», — осенила Фроликова. «Ах ты ж гадина! А ну, пошла прочь от моей машины!» Он рванул прогонять кошку, которая моментально юркнула под машину, а потом забегал вокруг, заглядывая вниз и вопя что-то угрожающее. «Не знаешь, чего он там ищет?» — уточнил Мауры через пару минут несколько озадаченный гнусь. Они наблюдали за бекотнью и воплями, надежно укрывшись в ближайших от машины кустах. «Мню», — отозвалась Маура, наблюдая, как, пока Фроликов бегал, согнувшись в три погибели, сились рассмотреть в пучках травы под машинным нищим кошку и выгнать ее оттуда щеткой для лобового стекла. Федор доделал все, что было в его силах, и незаметно выбрался через приоткрытую дверцу. Федор, присоединившись к приятелям, Насмешливо пофыркал и сообщил Маури, что она очень умная кош. Все сделала как нужно, распорядившись дальше действовать по плану. «Беги по улице, а потом поворачивай налево до того сарая, который старый-старый». «А -а -а, вот ты где, гадюка!» Заорал уже разъярившийся Фроликов на кошку, которая прямо перед его носом метнулась из кустов. «Ну все!» — он замахнулся щеткой, но кошка поспешила по дороге вперед, почему-то не пытаясь убежать в заросли или залезть на дерево. Маура уже поняла, что смыться может в любой момент, а кроме того поняла и еще кое-что. «Это раньше он мог меня пнуть, кинуть что угодно, ударить. Он был мой хозяин, точнее...» Он не был хозяином, он им притворялся. А вот теперь у меня есть настоящие хозяева и есть дом. Мой дом. Теплый, родной и любимый. Я могу туда юркнуть в любой момент, и даже если этот тип последует за мной, ему не поздоровится. Теперь я под защитой. Настоящие мои люди его точно остановят. Куда уж ему до них, раз так? Ты бояться мне больше нечего. Ну, давай, давай, не отставай. Чего ты так пыхтишь? Фроликов мучался за кошкой. Не уточняя у себя, зачем, собственно, он это делает. Впрочем, даже если бы он уточнил, удивился сам себе и вернулся бы к машине. В его дальнейшей судьбе это ничегошеньки не изменило. Его вынудили бы гнаться за черным гнусем который был готов пометить прямо на глазах мерзкого типа лобовое стекло машины. Гнусья никогда не смущали чужие взгляды. Более того, сейчас, сменив на посту Фёдора и старательно точечно помечая салон, возилки и те решёточки, на которые Фёдор велел обратить особое внимание, Гнусь даже жалел, что Фроликов его не видит. «Я бы ему наглядно показал, как мою мяуру обижать!» Злобно шипел он. Из калитки выглянула Ася с триммером, осмотрела машину, не заметив там Гнуся, пожала плечами. И куда это Фроликов делся? Может, кого-то из знакомых встретил? Ну ладно. Она поставила триммер поближе к забору, чтобы сразу отдать его бывшему мужу, и закрыла калитку на задвижку. Не хватало мне еще, чтобы он по моему участку бродил. Решила Ася, торопясь к арке, запертой в доме. Маура неспешно довела бывшего не на до участка без забора, но со старым сараем. Неспешно и для того, чтобы упитанный Фроликов успевал за ней. И для того, чтобы к этому же месту добежал Федор, встретивший в условленном месте Фунтика и инструктировавший его по пути к цели. На вся, я тебя сейчас достану!» — фыркал Фроликов, каким-то парадоксальным образом назначивший эту невзрачную черно-белую кошку виновной за все его сегодняшние неудачи и неурядицы. Правда, у самой Мауры были совсем-совсем другие планы, так что она одним прыжком скользнула и распахнула дверь сарая, припертую трухлявым бревнышком. Фроликов обрадовался. Схватил обломок какой-то палки и рванул в сарай за кошкой, силясь отомстить ей за все свои проблемы разом. Он и знать не знал о том, что Маура вовсе не собиралась задерживаться в сарае. Что она там не видела? Кошка прыгнула на старую, скрипнувшую под ней полку, от души, как Федор и велел, пнула лапой серый, хрупкий на вид предмет, висящий в темном углу, и ловко выбралась в лаз, ведущий наружу. Федор, заметив, как Маура спрыгнула из-под крыши сарая, а Фроликов уже достаточно далеко зашел в него, скомандовал Фунтику, лежащему рядом в лопухах. «Давай, пора!» Трудно ли тридцатикилограммовому мини-пигу в полном расцвете силы здоровья сшибить бревнышко, подпирающее дверь, Захлопнуть саму дверь и подкатить пятачком эту отлетевшую в сторону подпорку. — Хрю-ронда! — выразился Фунтик о задании. — А что теперь делать будем? — Ты можешь поесть вон тех ягод, ты же их любишь, а их тут полно. Федор благодарно кивнул на заросли ежевики, которые Фунтик до сих пор не обнаружил. — А мы с Маурой полюбуемся на, как бы выразился мой учитель, засадный пол. «Да на что тут любоваться?» — удивился мини-пик Фунтик, решив, что ему, как приличному псу, никогда не понять котов и их мышление. Впрочем, это и не важно. Достаточно того, что он им может помочь и любит их. С этими благородными мыслями Фунтик удалился в ежевику, где и впал в блаженное состояние. А Федор с интересом покосился на Мауру. «Ну что, тебе легче?» Уже не так страшно. «Так ты это специально, да? Ну, сделал так, чтобы я участвовала», — сообразила Маура. «Чтобы я его больше не боялась?» «Ну да. В жизни хватает того, чего стоит реально опасаться, чтобы еще нервы изводить на такое вот». Федор кивнул на сарай, в котором послышался стук. «Грохот. Потом вопль» потом еще один вопль а потом под непрерывный аккомпанемент воя затряслась под мощными ударами двери сарая конечно надолго ей не хватило но и этого было достаточно фроликов вывалился на свет в сопровождении роя очень мрачно настроенных ос которые были потревожены маурой а потом и самим Фроликовым, который от большого ума тараббанил палкой по стенам сарая пытаясь найти Куда спряталась кошка? Осы чуточки не сменили гнев на милость, когда объект их гнева начал спасаться бегством. Напротив, они ринулись в погоню. Так бы весь день смотрела и смотрела. Счастливо выдохнула Маура, труся рядом с Федором завопящим Фроликовым.